правовой статус. В связи с выполнением контрактных обязательств за пределами ЦЭСа и высоким уровнем ответственности за жизнь партнеров по охоте для приманок определена стандартная степень лояльности и отсутствие нарушений действующего законодательства. Оно и понятно, кому ж нужны проблемы. А если у приманки вдруг ни с того ни с сего сорвет крышу, Появится желание возмутиться высоким уровнем риска во время охоты или не самым комфортными условиями жизни, и она захочет радикально их изменить, встав в позу, и тем самым подведет других. А это выльется в то, что спуктум уничтожит и саму приманку, и ликвидатора, и разработчиков месторождения. Нехорошо. Именно поэтому любое отступление от правил и общепринятых норм – вызовет весомые подозрения и приведет к тому, что, несмотря на соответствие всем остальным параметрам, в работе приманкой могут отказать. Мне повезло. Я однажды едва не совершила глупость, которая с легкостью могла стать именно таким ограничивающим фактором. Спасло меня практически чудо, хоть и весьма таки вещественное. Итак, осторожно крадусь по темному коридору прижимаясь к стенам, чтобы не попасть в поле зрения датчиков движения и не вызвать срабатывание охранной системы. Нащупав косяк очередной двери, прикладываю к консоли украденный пропуск и ныряю в небольшую комнатку для персонала. Несколько секунд стою неподвижно, прислушиваясь к окружающей тишине. Успокоившись, пробираюсь между столами, прозрачной стене, через которую внутрь попадает только слабый свет звезд. Спросите, что я делаю ночью в здании, где размещается комитет по контролю за рождаемостью, да еще и с чужими ключами? Пытаюсь еще раз решить проблему с монтом. На этот раз радикальным способом. Выкрав свой кулончик и удалив из системы запись, которая свидетельствует о том, что у альбиноса есть права на зачатие. Если у меня получится то потом никто не докажет, что они у него были. Я несколько дней к этой вылазке готовилась. Информацию нужно собирала, все спланировала. Мне даже удалось стащить карточку одной из служащих комитета, с которой я познакомилась. К счастью, она сегодня выходная, поэтому обнаружить пропажу и поднять тревогу не сможет. Стараясь не шуметь, открывая одну из створок оконного проема, доходящего до самого пола, и выглядываю наружу, оценивая расстояние до соседнего окна. Мне нужно до него добраться, потому что оно ведет в ту часть здания, где находится картотека, хранилище и, собственно, база данных. Увы, но ключей от этого помещения у меня нет, так что придется рисковать. Выбираюсь на карниз. И, вцепившись одной рукой в створку, другой тянусь к желаемой цели, сильно надавливая на раму. Стекло послушно уходит в сторону, и это меня обнадеживает. Теперь нужно в открытый проем забраться. Перешагиваю пустое пространство, разделяющее карнизы, и уже через секунду попадаю туда, куда стремилась. Оказавшись внутри, включаю подсветку на рукавах. Нахожу терминал, к которому не далее, чем вчера, специально подходила, чтобы проверить идентификационные данные. Под присмотром оператора, естественно. Активирую систему, отыскивая нужную запись. Ага, нашла. Осталось стереть. Но сделать это можно только после того, как откроется ячейка сейфа, где мой колончик лежит. Шагаю к стене, радуюсь как девчонка. Вот только через мгновение моя эйфория от успеха сменяется разочарованием. Едва касаюсь замка, как где-то внутри здания начинает верещать сирена. Сжав зубы, потому что безумно хочется выругаться, возвращаюсь к терминалу и сбрасываю настройки системы, дабы не оставить следов. Добегаю до окна, стою на подоконник и, не раздумывая, прыгаю вниз. Здесь высоко, как-никак шестой этаж, но я все же предусмотрела подобный вариант бегства, так что заранее нацепила гасители, снижающие скорость падения. Они, конечно, не панацея, удар все равно будет сильным. Однако я, по крайней мере, не разобьюсь и не покалечусь. Ну, я так думала в тот момент. Никак не ожидала, что можно травмировать кого-то еще. А уж тем более не рассчитывала на то, что в это позднее ночное время внизу окажется случайный прохожий. Тихол, негромко вскрикивает кто-то, весьма упругий, когда я приземляюсь на него всей тушкой, заваливаясь на землю. Еще в процессе падения чувствую, как меня обхватывают чьи-то сильные руки, и мы, движимые инерцией, перекатываемся друг через друга. Замираем в позиции весьма далекой от целомудренной, потому что я оказываюсь внизу, а тяжелое крупное тело надо мной, ощутимо придавливая к земле. «Это еще что такое?» – неимоверно удивляется низкий голос. «Ты откуда свалилась?» Чувствую, как мужчина приподнимается, частично избавляя меня от своего веса, и смотрит наверх, пытаясь определить исходную точку траектории моего полета. Замечает световые всполохи, озаряющие один из этажей, и мгновенно принимает вертикальное положение, вздергивая меня следом. «Идти можешь?» – коротко интересуется, делая шаг в сторону сгущающегося мрака переулка, образованного тесно стоящими домами. «Могу». Оглушенное падением вопросов не задаю, послушно следуя затянущим движением руки. Идем мы молча и ощутимо быстро. Можно сказать, почти бежим. Пару раз сворачиваем в боковые ответвления между домами, огибая огромный административный комплекс. Уже почти выходим на площадь, как меня внезапно дергают в сторону, вдавливая стену и зажимая рот рукой. «Тише!» Коротко предупреждают, не позволяя вырваться, хотя я и пытаюсь это сделать. За спиной мужчины начинают плясать световые блики, раздаются возбужденные голоса, а виск сирены становится куда более отчетливым. Затихаю, понимая, что сейчас меня обнаружат и разоблачат, особенно если поймают в экипировке. Даже глаза прикрываю, но буквально через несколько секунд чувствую, что давление ослабевает, и рука столь бесцеремонно обосновавшаяся на моем лице, исчезает. — Что же ты натворила, девочка, раз все так переполошились? С неожиданным сочувствием в голосе интересуется незнакомец. — Ничего, — пожимая плечами, демонстрируя полную невинность. Снова стало темно, поэтому только догадываюсь, что он на меня смотрит. Я просто гуляла. — По карнизам здания правительственной службы, — насмешливо уточняет визави, Это у тебя хобби такое. И разбиться не боишься? Не боюсь, успокаиваюсь, почему-то уверившись в то, что он меня не выдаст. Кто-то так сильно достал. В интонациях появляется понимание. «Бывает», констатирует, не став дожидаться моего ответа. «Живешь ты далеко?» «Не очень», несмотря на возникшее доверие, афишировать адрес не рискую. «Значит, дойдешь сама» уточняет незнакомец и задумывается. «Хотя в таком виде лучше по улицам не бродить. Я тебя отвезу», заявляет решительно, и, сжав мое запястье, утаскивает за собой в очередное ответвление. Через минуту уже сижу на пассажирском сидении капсулы небольшого транспортника. Мой спаситель сосредоточенно запускает систему, переключая настройки и загружая карту района, который я ему назвала. А я — Пользуясь возможностью, его рассматриваю. Цисянин, лет 40 наверное, совсем черными волосами и такими же темными глазами. Взгляд пронзительный, цепкий, движения уверенные. Одет обычно для этих мест и теплого сезона. Не стесняющие движения эластичные бежевые брюки, снабженные множеством карманов, облегченного типа ботинки и футболка, обтягивающая торс. На плечах короткий кожаный свирт, закрывающий часть спины и верх груди. А подо всем этим обмундированием перекатываются мышцы. Рельефные такие, впечатляющие. Отпустившее было волнение, вновь запускает щупальца в маю и без того потрепанную нервную систему. Странный субъект. Имя не говорит. Типаж подозрительно похож на сотрудника службы безопасности. Глубокой ночью по улицам гуляет. Неужели вправду кто-то из правоохранителей? Мне таких знакомств заводить не хочется. Начинаю прикидывать, как бы палавчи избежать, оставив его в невидение относительно того, кто я такая. Прости, я не представился, словно подслушав мои мысли, мужчина поворачивается ко мне. Харт денаш, ликвидатор. Кто? Ощутимо удивляюсь. Даже о том, что в ответ полагается назвать себя, забываю напрочь. «Ликвидатор» – улыбается моей реакции визави. «Тот, кто разрушает структуру спуктума». «Это такое существо назоги «Ах, да!» – наконец до меня доходит, что он имеет в виду. «Ликвидаторы» – Не самая распространенная специальность, которая совсем недавно появилась, когда года три назад в системе звезды Фисса на одной из планет обнаружили огромные запасы ултриза. Планетка оказалась необитаемой в плане разумного населения, зато перенасыщенной агрессивными формами жизни, стремящимися уничтожить незваных пришельцев. «Очень опасная профессия», — говорю с уважением. «И тебе не страшно?» Нам показывали на занятиях этих водяных драконов жуткое зрелище. Страшно, насмешливо переспрашивает Харт, продолжая наслаждаться моим изумлением. Ничуть не больше, чем тебе гулять по карнизам. Осекается, словно ему неожиданная мысль приходит в голову. Не знаю уж, какая именно, и ее ли он мне озвучивает, когда напоминает о правилах приличия. А ты представиться не хочешь? Лила Ювита, историк послушно откликаюсь. Теперь уже моя специализация вызывает ощутимое изумление. Темные брови ползут вверх, взгляд становится необычайно заинтересованным, да и вопрос это подтверждает. И что историк пытался отыскать в здании контроля и управления? Там нет архивов. Зато там есть базы данных. Уверившись в том, что признание ничем криминальным мне не грозит, сжато озвучиваю причины моей ночной прогулки. Слушает мужчина внимательно. Хмурится, когда я рассказываю о поступке альбиноса и своих попытках избавиться от навязанного обязательства. Прищуривается, словно пытаясь что-то понять. А в итоге... Глупый план категорично выносит свой вердикт. Если бы тебя поймали, попала бы под стерилизацию. Ты это хоть понимаешь? Понимаю, сердито бросаю. Но лучше уж так, чем с этим гадом. Замолкаю переводя взгляд в окно, где постепенно появляются здания знакомого мне района, в котором я живу, потому что транспортник неторопливо, но целеустремленно перемещается в заданном ему направлении. Харт молчит, только смотрит внимательно с какой-то непонятной мне задумчивостью. Лела, наконец, продолжает разговор. А ты не думала о том, чтобы улететь с Цесса? Думала, уже почти спокойно подтверждаю. Но по моей профессии сейчас в космосе вакансий нет. Есть другие. Даже не спрашиваю. Понимаю, что он все равно скажет. Так что просто сижу и жду, что именно мужчину собирается мне предложить. Я собираю команду, оправдывая мои ожидания. до да наш приступает к делу. И мне нужен тот, кто будет выманивать с пуктома. Приманка. «Для этой работы подходят немногие, но, мне кажется, ты с ней замечательно справишься. По крайней мере, ты решительная и не теряешь самообладание в случае опасности, а это самое важное. От неожиданности предложение слегка теряюсь. Неужели есть возможность избавиться от монта, которая мне и в голову не пришла? Конечно, сначала нужно получить разрешение и подписать с компанией соглашение о сотрудничестве». Харт продолжает знакомить меня с нюансами необычной трудовой деятельности. Несколько недель потратить на подготовку и отработку основных навыков, но в итоге ты обретешь свободу, пусть временную, зато она даст тебе главное – время, чтобы найти более оптимальный выход. Выход. Вот тут на мой мозг, лихорадочно пытающийся разобраться в ситуации, и обрушиваются все те перспективы, которые, наверное, можно назвать фантазиями, под влиянием накатившей эйфории от неожиданно раскрывшихся возможностей. Хороший заработок, корабль, пилот, другие планеты, свобода. Да-да-да. Замечательно. Улыбается моему энтузиазму Цисянин. Тогда я завтра заеду, чтобы отвести тебя в офис компании. Там тебе нюансы договора подробно разъяснят. И если всех все устроит, подпишешь контракт. Завтра. Это завтра было три месяца назад. Вновь сосредотачиваясь на инструкции, которую мне вручили в небольшом здании компании, размещающемся на достаточном удалении от города, Именно тогда я первый раз прочла перечень должностных обязанностей под общим заголовком.